Глава одиннадцатая. Рейн. Мы шли через замерзшее болото, которое всегда обходили десятой дорогой дозорные Валласа. Слишком много людей здесь погибло. Пошли через стопь и не вернулись. Даже зимой коварная жижа местами замерзала, а местами покрывалась тоненькой коркой, и стоило ступить на неё ногой, как тут же вязкая грязь засасывала свою жертву на дно. И чем глубже несчастные погружались под воду, тем горячее она была. Когда трясина смыкалась над утопленником, очень часто в этом месте возникали клубы пара, Несчастные варились живьем в адском котле мерцающего болота, которое когда-то было одним из самых красивых водоемов северных земель. Староверы поговаривали, что руки утопленников тянут к себе живых, дабы высосать из них души и утолить жажду мести. Ведь несколько сотен лет тому назад, когда земля принадлежала не только трем главным королевствам, но и мелким леонством с маленькой численностью населения, имевшим суверенитет, и иногда весьма прибыльное и выгодное месторасположение... Рамстан III, прадед Ода I, захватил северное королевство Суманжи и всех его жителей, включая стариков и детей. Их согнали на мерцающее озеро и, привязав камни на шее, утопили. Инквизиция Лассара утверждала, что все они приспешники саананские, мадоры, нагоняющие напасти и хворь на людей, оборачивающиеся зверьми дикими и поклоняющиеся идолам. На месте руин города Суман все еще оставались высечены из камня фигуры богов. Вязкая грязь добралась и до них, и теперь они торчали из воды, как жуткие призраки прошлого, погубившие тех, Кто в них верил? На самом деле Рамстан присвоил себе плодородные земли у горячего источника с залежами драгоценных камней в горах у самой кромки воды. Но земля Суманджей была словно проклята. Урожаи горели, как в засуху. Оползень похоронил под собой все рудники вместе с лоссарскими рабочими рабами, а потом и само озеро — Начало наполняться горячей грязью, превращаясь в лютое место, где по ночам слышались крики мертвых людей, плач младенцев и проклятия суманшских женщин, погребенных в заводе вместе со своими детьми. Рамстан не поверил, сам приехал на рудники и... Всё его войско пошло ко дну при переходе через заводь по узкому мостику, а сам Виляр вернулся в лагерь бледный, как смерть. С тех пор он тронулся умом, и на трон зашёл его брат. Лассары... Бросили Суманш, и никто из них больше никогда не приближался к этому гиблому месту. Здесь не рыскали даже баорды, а Валласский дозор и подавно обходил это место стороной. Но алс дас прав, это место было стратегически идеальным для нападения на Находас в самые кратчайшие сроки. «Мои люди наотрез отказывались идти, пока я не пригрозил лично утопить самых трусливых в мерцающем». Севар притихла и вцепилась в прутья своей клетки, глядя вдаль белыми глазами. Я ничего у неё не спрашивал, потому что не хотел слышать ответов. Они бы не изменили моего твёрдого намерения идти в находа именно этой дорогой. У меня не было выбора. Да и я. «Не суеверен. Смешно верить в потустороннее, когда прекрасно знаешь, какая на самом деле тварь живёт внутри тебя, и что ты человек лишь условно с огромными оговорками». Мне было плевать на росказни перешептывающихся воинов. Самое страшное, что нас здесь ожидало, — это вероломство Астрана и мое обманутое доверие. Моя рука ни на секунду не отпускала рукоять меча. В любое мгновение я был готов разрубить на куски ублюдка Ода Первого, который походил на него, как две капли воды, как, впрочем, и на аддею Каждый раз, когда я смотрел на его спину и на разбивающиеся белые волосы, Мне хотелось снести ему голову мечом и посмотреть, как она покатится по припорошённой снегом грязи и как уйдёт под булькающую воду. Но у меня в висках пульсировали его слова, что она меня ждёт. Да, умом понимал, почему. Я её единственная надежда выжить, а сердце, оно проклятое, дёргалось и реагонизировала от какого-то идиотского счастья и предвкушения встречи. Я лишь панически боялся не успеть, боялся, что Донат казнит ее. Саананский сукин сын перестал бояться даже Ода первого. И я хотел понять, почему. Что именно заставляла эту подлую тварь не трястись за свой жирный зад? Кто обещал Астрелю прикрыть его? Кто-то хотел, чтобы он казнил Адею? И в ту же секунду меня словно било ножом под дых, и я с трудом сдерживал стон. «Идиот! Жалкий идиот, какая разница, кто и зачем? Разве ты сам не затем идешь по ее следам, чтоб лично казнить красноволосую суку? Лично! Именно! Лично и никак иначе!» Только мне решать, как, где и когда. И ни одна тварь не имеет права даже пальцем её коснуться. Не так посмотреть или оскорбить хотя бы словом. Что бы ни натворила эта Шиана. Она моя женщина. И ничто этого не изменит. Даже её смерть. Астран вдруг осадил коня. И я поднял руку, давая знать отряду, что мы не двигаемся дальше. Спустя секунду мы поняли, почему он остановился. В темноте, по всей поверхности болота... Вспыхивали огоньки, словно из-под вонючей жижи вырывались языки пламени. «Он ведёт нас в пекло! Это лоссарский лазутчик, мы все здесь умрём!» Я резко обернулся к одному из воинов. «И ты будешь первым, если ещё хотя бы слово вырвется из твоей пасти!» Посмотрел на Астрана, он удерживал коня, глядя на огни, словно впал в оцепенение, и вдруг повернулся ко мне и с отчаянием в глазах простонал. «Оно нас не пускает». Началось время мерцания. «И что это значит?» — спросил я, глядя Астрану в глаза, такие же цветом, как и у Адеи. «Это значит, что вода внутри горит, и огонь — Прорывается даже через корку льда. Там под землёй проснулись вулканы в недрах земли из самого пекла Саананского, и несколько раз в году это пекло вырывается наружу. «И как ты собирался нас провести через это место, если повсюду трясина — это огненная дрянь?» «Под водой есть каменная гряда. Она разделяла озеро на две части». «Я точно знаю, где она проходит». «Тогда в чём дело? Чего мы ждём? Или ты завёл нас в ловушку?» — выдернул меч из ножа наполовину. «Отвечай, Лассар!» Он даже не взглянул на мой меч, а его глаза лихорадочно блестели. Он был взволнован до такой степени, что, несмотря на холод, на его лбу выступили капли пота. «Дело в том, что камни нагрелись и могут начать проваливаться глубже». «Вы все можете пойти ко дну», — сказал он и стиснул челюсти до хруста, — «или сгореть живьём». «Могут или начнут?» «Я не знаю, как давно началось мерцание, где и как часто вспыхивает огонь. Многие из вас могут погибнуть. Я должен был сказать вам об этом, а вы решаете что делать дальше. Но если повернём, в Находасе будем не раньше, чем через двое суток». Он давал мне право выбора — рискнуть своими людьми или рискнуть жизнью Адеи. Благородно, Санан его раздели слишком благородно для лассарского ублюдка. Впрочем, речи его отца тоже звучали благородно, когда он рассказывал моему о мирном соглашении и заручался его поддержкой, а потом вероломно отнял наши земли и вырезал, как скот наших людей. Я встретил напряженный взгляд Саяра, а потом посмотрел на своих людей. Я больше не мог рисковать ими, не мог заставлять проливать кровь ради дочери их лютого врага. В Нахадасе только моя война, и если никто из них не пойдет за мной, я сделаю это один. Лассар говорит, что дальше идти опасно, и все мы можем погибнуть» но это единственная быстрая дорога в Находас. Половину пути мы уже прошли, и враг не ожидает, что мы выйдем с этой стороны. Наша победа может быть сокрушительной и быстрой, но её может и не быть вовсе. Каждый из вас волен решать, куда он идёт дальше и на что готов пойти ради Валаса и своего Виляра. Я собираюсь идти через это болото и возьму с собой лишь тех, кто готов рискнуть вместе со мной. Кто не готов, может вернуться назад и идти в находа с безопасной дорогой, чтобы поспеть нам на помощь через несколько суток. Выбор за вами. Вас за него не осудят и не казнят. Люди молчали, а у меня холодок пополз вдоль позвоночника, и в горле, как кость застряла. Вот он, момент истины. Не тогда, когда в страхе падают ниц и целуют руки. Настоящая преданность проявляется тогда, когда есть возможность её вовсе не проявлять. «Кто готов идти со мной? Поднимите ваш меч!» Первым вздёрнул руку Сайер. Лезвие сверкнуло красным, отражая вспыхивающее пламя. А у меня дыхание участилось. «Ну что, Рейн доздал, да вот ты посмотришь!» Кто и правда готов с тобой умереть, а кто боялся всё это время за свою шкуру? Я за вас хоть впасть к Саанану, если вам это нужно. Я присягнул вам в верности, ещё когда вы в люльке лежали и палец сосали. Я с вашим отцом три войны прошёл». Фарнан поднял руку с мечом, и седые волосы волной упали ему на лицо, Здоровенная детина, с косичками у висков и длинной седой бородой, меч в его огромном кулаке, казался детской игрушкой. На смерть, Задаала, в пекло! На смерть, Задаала! И еще несколько рук, и еще. А у меня кость в горле превращается в горький ком, от которого глаза жжет, и жаловаки на скулах туда-сюда двигаются. Все, чтоб я сдох. Все. Никто не остался, им и мадан, я поверить не мог. И гордость крыльями за спиной вспорхнула, удеся силы. Заорал, поднимаясь на стременах с мечом, направленным в черное небо. За Валас, за Амира Даздаала, за нашу землю, смерть врагам. За нашего Велиара, смерть врагам. Мы обливались ледяной грязью, чтобы дать одежде намокнуть, чтоб пламя не сразу начало пожирать нас, прятали волосы под шлемами и капюшонами, обматывали руки мокрыми тряпками. И ринулись в самое пекло, за страном, который вел нас вперед, такой же черный и страшный, как и каждый из нас. Казались, мы попали в самый ад. Огонь словно учуял нас — Он вспыхивал возле отряда с разных сторон, иногда посередине, прямо под ногами. Камни шатались из стороны в сторону, готовые сбросить нас вниз в вонючую жижу. Первым загорелся Фарнан. Мы облили его грязью, сбивая пламя, но следом за ним, словно факелы, вспыхнули еще двое, а затем под ними проваливались камни. Дорога превратилась в бойню со стихией. И я был бессилен что-либо сделать. Я лишь скрижетал зубами. Когда кто-то из них с всплеском падал в грязь, и с диким воплем, и невыносимо жалостливым конским ржанием шел на дно вместе со своим верным скокуном. Впереди виднелся берег, но, казалось, до него не несколько метров, а целые сотни миль без конца и без края. Огонь — самая страшная стихия из всех, не оставляет ни малейшего шанса. Я смотрел, как Астран ловко объезжает вспыхивающие огни, и к восхищению примешивалась едкая волоская ненависть к Лосару. Он оставался жив, а мои люди гибли, и я не мог им помочь, не мог ничего изменить, только считать свои потери про себя и болезненно морщиться, и опять ради неё. «Они ведь сейчас умирали не за победу над Находасом. Ее можно было добыть и через три дня, идя другой дорогой. Они гибли сейчас ради того, чтобы я успел вырвать из лап доната Адею Десвияр, дочь того, кто отнял у них отцов, матерей, сыновей, отнял свободу на долгие годы. Вот ради чего я вел их на смерть». И я ненавидел себя за это намного сильнее, чем её. Я ненавидел себя за эту губительную страсть, за эту одержимость и невозможность сказать «Этой суке нет». Когда лошадь Алса оступилась и шагнула прямо в языки пламени, а его плащ занялся огнем, я даже не пошевелился. Это были секунды, когда мне ужасно хотелось, чтобы он сгорел живьем. На моих и на их глазах Корчился проклятый бастард, Чтоб пылала одовская кровь, Чтоб послать подлому мерзавцу голову Ещё одного сына. Девочка-смерть просит жизни для своего брата, И перед глазами фигурка её Во всём белом стоит на подоконнике, Руки как птичка раскинула, Чтоб вслед за братом своим старшим лететь, А я тогда понял — «Не станет ее, и никого не станет. Волос рухнет, потому что в эту секунду не станет меня. Обречен я любить ее женщину смерть с волосами цвета крови, а она обречена принадлежать мне до самой смерти». Набросил на плечи Алса свой плащ, сбивая пламя, и молча принял благодарность, но мы оба знали, что мне она не нужна. «Будь это при иных обстоятельствах, я бы с него кожу срезал волоским кинжалом, как с сырой картошки кожуру». Отряд выбрался на берег, и я с дикой болью в груди пересчитал, сколько нас осталось. Мы потеряли почти половину. Все молча сидели на своих конях и смотрели друг на друга. Кто-то стонал от ожогов, и я кивнул на клетку севар. Эй, старая, нужна мазь от ожогов. Лучше бы ты спросил у Севар, прежде чем идти дорогой огненной смерти. Севар, последнее, у кого я что-то спрошу. Давай, выполняй свои обязанности, лечи их. И не болтай много, а то сброшу, как мешок в болото, и смотреть буду, как ко дну пойдешь. Не сбросишь, нужна я тебе. Сука старая испытывает меня, а мне сейчас не до испытаний. Меня на клочки раздирает от боли и от понимания, что в очередной раз людей своих потерял, воинов верных. Они на смерть за меня, а я, а я на смерть за неё. Сгрёб Бауртку в охапку и к воде потащил. Над самыми языками пламени как мешок поднял. Ну что, баорды молятся или они дохнут молча? Не, не, не, не, не, не надо. сивар все сделает, Севар молчать будет, Севар, Севар Мериду Дасу даст. Много мериды, чтоб не аду трогать мог, как наяву, бесплатно даст. Я тряхнул её несколько раз, с презрением глядя, как вращает глазами, омерзительно, словно насекомое, ногами дёргает и руками. «Дашь, когда надо будет». «А пока своё дело делай, чтоб на ноги их подняла за считанные минуты. Нам идти надо!» «Поздно уже!» — пробормотала, а я пальцы чуть не разжал. Что поздно, им и мадан!» «Лечить поздно. Ожоги от мерцающего пламени сами пройдут через время. Лечи! У нас этого времени нет!» Швырнул её на землю, и Идамас губам прижал, сильными глотками осушил флягу, так, что горло перехватило, а стран со мной поравнялся. Идти надо. Рассвет скоро. Где её держат? В темнице под крепостью. На рассвете поведут на казнь. Вчера приговор оглашали и сутки дали на очищение. С первыми петухами сначала в ледяную воду опустят, а потом на костёр. Я смотрел на грязное, покрытое налипшими комьями из сажи лицо астрана, и думал о том, что не будь он лоссаром, я бы сейчас пожал ему руку. Он вел нас через это пекло один и ни разу не свернул и не остановился. А где ее старший брат? Где-то в окрестностях бродит. Но, но мне кажется, все происходит с его молчаливого согласия. «У вас не семей а гнездо». «Возможно, но не у всех». «Возможно, не у всех». Он смотрел мне в глаза, а потом вдруг сказал. «А она говорила, что вы меня казните на месте». «Да». «Что ещё она говорила?» «Ничего больше. Она неразговорчивая. Да и не знаем мы друг друга почти» когда я её ребён. «Рейн! Впереди отряд дозорных! Нападаем или нападаем? Отберём еду и лошадей. Наши выбились из сил». Повернулся ко страну. «Я бы казнил, если бы она не попросила не убивать тебя. Но я убью тебя позже, Лассар, в честном бою. А сейчас ты либо беги отсюда, либо тебе придётся бить своих». гаран Никогда не бежит с поля боя. И вам без меня не взять площадь полную остранов и охраны. Что до своих. Пока моей сестре угрожает опасность, и исходит она от них, а не для меня враги. «Ты точно лоссар и сын Ода?» Расхохотался и пришпорил коня. «Вперёд! Надерём задницы ублюдкам! Снимем с них шкуру!» «Во напали!» «Беги в Находас, волосары, пусть в горн трубят!» Один из дозорных спрыгнул с коня и побежал в сторону города. Я выхватил лук из-за спины и хотел выстрелить, но на меня надвигался здоровенный Верзила с мечом наголо. С дозором мы разделались довольно быстро, сменили лошадей и, переодевшись в форму лоссарских воинов, двинулись на Находас». Остальные пошли окружной дорогой, чтобы выскочить нам на помощь со стороны центра города. Когда мы въехали на площадь, там уже тлели угли, и полностью сгорел хворост. Я расширенными глазами осматривал толпу, потом повернулся к Алсу. Меня затрясло, как в мгновенной сильнейшей лихорадке. Я даже голос на несколько секунд потерял. «Где?» — сипло, почти не слыша себя самого. где «Имэ, мадан, где она?» Спешился и бросился к костру, С ужасом различая в зале человеческие останки. Упал на колени, ероша пепел и обугленные кости, Дрожа всем телом и чувствуя, как она немеет, Как паника охватывает с ног до головы, Лишая на какие-то мгновения рассудка. «Казни шану туда ей, сучки, и дорога!» — сказал кто-то из лоссаров, и я, резко поднявшись с колена, свернул ему голову с тихим хрустом, повернулся из стороны в сторону, не понимая, что происходит и куда идти, где и кого искать, растерянный, размазанный по земле. — Где? — рёв разнёсся эхом по площади, и люди начали показывать на меня пальцами отец назад. Ветер сорвал с меня капюшон, и некоторые в ужасе принялись осенять себя звездами. Монстр! Волоссарский зверь! Смеющийся убийца! О, спаси нас, илен Мы все умрем! В ту же секунду взревел горн, а я все еще не мог отдышаться. Я вертел головой, я тряс, ею не веря глазам, не веря тому, что они говорили. Искал взглядом Севар, но не нашел. Да надо! «Убью, суку, убью, если тронул!» Оттолкнул Алса и выдернул меч, замечая, как расступается народ, как бежит с площади в рассыпную и как скачут на лошадях астраны в чёрных сутанах с мечами за спиной. Это была самая жестокая бойня за всю историю моего сопротивления и наступления на Лассар. Астраны дрались насмерть. Мои парни озверели, как и я. Мы рвали их голыми руками, резали головы и вспарывали животы, прорывали оборону города, как могли, и двигались к храму. Их было много. Они походили на черную саранчу, выскакивающую стаями и бросающуюся на нас с короткими мечами. Мясорубка, где кровь, лилась ручьями по белому снегу, и раненые лоссары — Уползали в сторону города, волоча за собой собственные кишки, без ноги и без руки и люди обрубки. Мы не щадили их, рубили на куски и кололи как свиней. Каждый из нас вспоминал, как они ворвались в наши города и убивали наших женщин и детей. И я еще не готов был думать о том, что там. Там были ее останки. И я не верил. Я бы почувствовал, что она мертва. — так говорила Баортка. Мы связаны с ней кровью. Когда Ван взял меч одному из астранов в глаз и повернул остриё, рядом со мной раздался голос Алса. — Теперь я знаю, почему о тебе говорят, что ты чудовище. Я схватил его пятернёй за лицо и приставил меч к его горлу. — Ты говорил на рассвете. — Ты им и мадан. Ты говорил, что мы успеем. — Это не она. Пробормотал он. «Не Адея. Быть не может. Не она это». Бормочет, и глаза расширились от панического ужаса. А я сам за заорать хочу, не могу, только сильнее в горло его впиваюсь. «Где Донат прячется?» «В храме. Он в храме. Только там». Толкнул его в снег и, сжимая меч в окровавленных руках, пошел к огромному зданию навстречу ледяному ветру. «Не она это!» — кричал мне вслед Астран. Я и сам знал, что не она, и я собирался узнать, где мне искать её теперь. А ещё я желал расчленить Доната Третьего и усыпать его мясом алтарь его проклятого Иллина.